Глава двадцатая. Вилла Фонтенбло. Во Францию вернулись бурбоны. После Ватерлоо воинственная империя маленького Капрала навсегда отошла в прошлое. Париж бурлил, как большой котел. Да и как могло быть иначе, коли в нем сейчас варилась история. Здесь не танцевали, как в Вене. Здесь подписывали договоры. Все, о чем не могли договориться почти год, разделили за считанные дни. Герцогство сюда, королевство туда. Теперь это уже не казалось столь важным. Кто из государей остался доволен, а кто нет, не обсуждалось. Главным было то, что эскадра английских кораблей уже вышла в океан, увозя великого корсиканца на крохотный остров Святой Елены. Европа вздохнула свободнее. В отличие от неугомонной столицы в охотничьих угодьях французских королей, маленьком и уютном фонтенбло царило умиротворение. Сентябрь принес чудесную погоду. Жара спала. В небе все еще по летнему высоком и ярком не было ни облачка, лишь кое-где эта ослепительная голубизна казалась припудренной белым, словно пушинки с крыльев ангелов по недосмотру залетели вдруг в грешный мир. Агата Андреевна, с сожалением, отвела взгляд от безбрежной высоты небес. Ежедневная прогулка по Королевским паркам могла бы стать истинным удовольствием, усладой для души, если бы не одно «но». Это «но» носило титул маркизы, имела характер Александра Македонского, к тому же сводила Орлову с ума. Все было просто. Маркиза де Левассер – считала свою русскую соседку лучшей подругой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Маркиза желала опекать, просвещать и учить жизни милую Агату, а Фрелина должна была слушать, восхищаться и поддакивать, но в крайнем случае могла, конечно, и возразить, но с безмерной мягкостью и бесконечным тактом. Орлова перебралась в фонтенбло, одновременно с отъездом всех остальных гостей дома на улице Гренелли из Парижа. Вилла кузины Аннет Орловой-Чесменской оказалась роскошным особняком на центральной улице городка и располагалась в приятной близости от Королевского дворца. Никаких чудовищных злоупотреблений, в которых суматошная Аннет подозревала своего управляющего, Орлова не обнаружила. Дом сиял как новенький золотой, Прислуга была вышкалена, сад ухожен, и Агате Андреевне оставалось лишь отдыхать и гулять, что она и делала. На следующий же день после приезда Орлова отправилась на прогулку в Королевский парк. Не успела она сойти с крыльца своей виллы и сделать несколько шагов, как отворились кованые ворота соседнего особняка. Фрейлина застыла на месте, пропуская выезд, «Вот это шик!» – мысленно удивилась она. «Ничего себе! Сельская простота!» И впрямь на свободный и непритязательный деревенский отдых, на который Орлова настроилась в Фонтенбло, это было мало похоже. Крытое бордовым лаком открытое ландо с раззолоченными спицами везла четверка великолепных белых коней, ливреи кучера и лакеев, застывших на запятках экипажа, Блестели на солнце серебряными голунами, а рыжеволосая дама, восседавшая на бархатных подушках с явным удовольствием, демонстрировала миру роскошный наряд. Фрейлина ожидала, что карета минует ее, освободив дорогу, но кружевной зонтик рыжеволосой дамы уперся в спину кучера. Ландо замерла, перегородив улицу, а его хозяйка обратилась к Орловой. «Вы та русская, что купила виллу Шамборов?» По крайней мере, бесцеремонность подобного обращения уж точно была по-деревенски свободной. Это развеселило Орлову, и она улыбнулась настырной рыжей. «Я кузина новой хозяйки, Агата Орлова, фрейлина русской императрицы». «И которая из двух, старой или молодой?» Явно заинтересовалась дама, обнаружив изрядную осведомленность делах российского императорского дома. Старший, хотя формально все фрейлины служат обеим императрицам, у нас даже на шифре два переплетенных вензеля. Все как всегда. Замешано на недомовках и полутонах. Россия ничем не отличается ни от Франции, ни от Англии. Уж поверьте мне на слово. Я знаю, о чем говорю, уверенно изрекла рыжеволосая и пригласила: "Садитесь ко мне, поедем кататься в парк, там мы познакомимся поближе". Агата Андреевна согласилась и уселась в ландо, что в конце концов и привело ее в цепкие объятия маркизы де Левассер. С тех пор Орлова себе больше не принадлежала. Она совершала прогулки участвовала во всех даваемых соседкой приемах, посещала всех ее друзей, а самое главное, безропотно выслушивала пространные монологи. Вот и сейчас маркиза отвлекла Фрейлину о созерцании небесных высот, пожелав выслушать ее мнение. Отвечать на вопрос Агате Андреевне не хотелось. Затронутая тема оказалась очень скользкой, и Орлова дипломатично вывернулась. «Мне кажется, что вы правы. Но почему вы так взволнованы? Разве у вас есть какие-нибудь сомнения?» «У меня?» «Да я всегда говорила, что этого Талейрана нужно гнать поганой метлой. В то время как мы все бедствовали, жили в эмиграции на жалкие подачки, он тут жировал, обирая корсиканца. Талейран – взяточник и вор» присвоившей себе полстраны. Конечно, его пора заменить. Пусть забирает свою молодую любовницу и катится ко всем чертям. Но князю нельзя отказать в исключительных способностях. Талейран ведь был на высочайших должностях и при директории, и при Наполеоне, а теперь и при бурбонах, заметила Орлова. Возмущение ее собеседницы оказалось вполне предсказуемым. Маркиза взорвалась. «Боже мой, Агата! Что вы говорите? Какие способности? Одна беспримерная наглость и больше ничего!» Маркиза обиженно замолчала. И Агата Андреевна поспешила согласиться с ее мнением. «Зачем ссориться? Тем более на отдыхе». Ландо катила по аллеям парка. «Сегодня гуляющих было немного». Поэтому у Орловой и выдалось время полюбоваться природой. Ведь обычно при дочери маркизы Вассер съезжались и кавалеры, скачущие верхом, и дамы в экипажах. Отсутствие восхищенных зрителей вызывает у актеров тоску, и маркиза, обожавшая лицедейство, тоже не была исключением. Оценив, наконец, пустоту аллей, она, насупившись, желчно бросила – «Не пойму, куда все подевались? Если наши соседи кинулись в Париж целовать сапоги герцогу Де Решелье, то они поспешили. Он еще не назначен!» Ткнув в спину кучера разонтиков, маркиза велела поворачивать домой. Она пришла в такое дурное расположение духа, что всю обратную дорогу молчала. Высадив Орлова у дверей виллы, маркиза все-таки сменила гнев на милость и пригласила. «Жду вас к обеду, дорогая. Надеюсь, что нынешние дезертиры успеют к этому времени вернуться домой, и мы проведем в обществе хотя бы вечер». Орлова тоже очень на это надеялась, но говорить об этом не стала. Она вошла в двери виллы, отдала лакею зонтик и сразу же прошла в гостиную. «Пожалуй, с этим вопросом уже все ясно», — решила она. «Можно и написать». Агата Андреевна прошла к секретеру, вытащила перо, развернула лист бумаги и принялась за письмо. С десяток строк и работа была закончена. На листке не оказалось ни обращения, ни подписи. В нем не было никаких имен и фамилий. Там было изложено четко аргументированное мнение о том, что высшее общество Франции положительно восприняло отставку князя Талейрана, с поста премьер-министра и его предполагаемую замену бывшим губернатором Новороссийского края герцогом де Ришелье. Орлова перечитала написанное, поставила в одном из предложений недостающую запятую и запечатала конверт. Она написала адрес в Париже и имя получателя месье Дефо. Завтра она пошлет слугу на почту и письмо отправится в Париж а там таинственный Дефо передаст его российскому посланнику и записочка из Тихого Фонтенбло полетит с дипломатической почтой в Санкт-Петербург в руки вдовствующей императрицы Марии Федоровны. «Ну, на сегодня хватит», — решила Орлова. «До вечера отдыхаю». Она спрятала письмо в потайной ящик, заперла секретар на ключ и поднялась, но уйти не успела, поскольку в дверях замаячил растерянный лакей. «Мадмазель, к вам гости!» — доложил он и запнулся. Из-за его спины выступил невысокий, уже седой человек с умным и волевым лицом. Он улыбнулся Орловой и заявил. «Русские фамилии не всем по зубам, дорогая Агафья Андреевна. Вы уж простите» что представляемся сами. «Не выгоните?» «Да что вы, Николай Исаныч! Проходите, будьте как дома!» Обрадовалась Орлова. «Да и как было не обрадоваться, если в гостиную входил действительный статский советник Вольской?» «Только он называл ее так, как звали в доме отца, секунд майора Андрея Ивановича Орлова». «Это уже потом...» Императрица-мать переиначила на немецкий манер имя своей молоденькой Фрейлины. Друг из детства. Вольский помнил Фрейлину девочкой Агашей, а она его темноволосым красавцем-холостяком. Сколько воды утекло с тех пор! Однако Вольский приехал не один. За ним в комнату вошел очень высокий кореглазый шатен, одетый, в отличие от своего спутника, в дипломатический вицмундир. «Агафья Андреевна, позвольте представить вам моего коллегу, светлейшего князя Николая Васильевича Черкасского», — объявил Вольский. «Как только я узнал, что вы проживаете в Фонтенбло, сразу же поспешил сам приложиться к вашей ручке и познакомить князя Николая с любимой фрейлиной вдовствующей императрицы». «Так вот он каков!» Герой любовный грез нашей Генриетты, поняла Орлова. Ничего не скажешь, достойный человек, только в глазах, не исчезающая тень, да и улыбка не столь любезная, сколько грустная. Хотя для такой несгибаемой девушки, как Генриетта, эта щемящая нота в обаянии и бесспорного красавца, каким оказался князь Николай, должна была придать ему особую прелесть. Как интересно, что Ник Черкасский появился в Париже накануне возвращения юной герцогини. Может, это судьба? Но зачем Вольский привез его в Фонтенбло? Да и сам зачем приехал, если уж на то пошло? Орлова не стала задавать никаких вопросов, отрезво рассудив, что гости сами скажут, зачем приехали, распорядилась принести чай и пригласила мужчин к столу. Пока слуги хлопотали вокруг сервиза, Вольский развлекал фрейлину, вспоминая общих знакомых, но как только гости остались наедине с хозяйкой, мгновенно стал серьезным. «Дорогая Агафья Андреевна, я хотел представить вам князя Николая, поскольку тот остается в Париже в ранге посла по особым поручениям. Я уверен, что вы слышали о грядущем назначении герцога Дерешельею. На должность премьер-министра Войский не называл вещи своими именами. До этого и не требовалось. Он знал, что Фрейлина поймет его, и огонек, промелькнувший в голубых глазах Орловой, подсказал старому дипломату, что так и случилось. Черкасский будет осуществлять связь между русским императором и французским премьером. Определила Орлова и, проверяя свою догадку, заметила. «Я много хорошего», — слышала о герцоге де Ришелье, но самой познакомиться с ним не пришлось. «А вы, князь, знаете его?» «Я знаком с ним еще с тех времен, когда герцог был градоначальником в Одессе, а потом часто встречался с ним, когда Ришелье стал губернатором Новороссийского края». «Он выдающийся человек», — ответил князь Николай. Вольский поддержал своего молодого коллегу, рассказав историю блестящих успехов французского эмигранта на русской службе. Агата Андреевна, так и не понявшая пока цели приезда гостей, отделывалась безобидными репликами, Визит по-прежнему оставался бессмысленным. Но тут, наконец, статский советник поставил чашку и поднялся из-за стола. Он глянул сквозь окно в сад и восхитился. «О, какие у вас розы, сударыня!» Я ведь страшный охотник, дорос. Князь простит нас, если я украду вас на несколько минут. Вы уж покажите мне розарий, пожалуйста. Орловой ничего не оставалось, как пригласить его в сад. Розы под окном и впрямь были великолепны. Вольский понюхал одну, другую, а потом заговорил. Мы так с вами давно не встречались, голубушка. Даже можно сказать потеряли друг друга из виду. Так что вы, наверное, не знаете, что я теперь возглавляю департамент Министерства иностранных дел. Ну как же! Я наслышана, что вас пожаловали чином действительного статского советника, отозвалась заинтригованная Орлова. Примите мои поздравления. Мерси. Премного благодарен. Но это не главное. Департамент у меня особый. Стараемся предвидеть события и у наших друзей, и у врагов. Хотя, впрочем, в нашем деле вчерашние друзья становятся врагами. И наоборот. Дело хлопотное. Тут соображение нужно. Это не шашкой махать. Визитер запнулся, но Орлова не стала ему помогать. Пусть сам, наконец, скажет, чего хочет. Тактика оказалась действенной. Вольский кашлянул в кулак, но все же высказался. Дело в том, сударыня, что наблюдательных людей крайне мало, а умных среди них вообще единицы. Государь сам занимается внешней политикой, как говорится, держит вожжи в своих руках. Мы все и министры я у него на подхвате. Мы должны информировать его величество, но часто бывает так что он информирует нас. Мне доводилось читать у министра, переданное государям аналитические записки, небольшие, но бьющие в самую точку. А потом мне по секрету шепнули, что получает их государь от своей матушки. И ведь что интересно, в них такой, знаете ли, почерк приметный, завитки в прописных буквах, необычайно изящные, Войский замолчал и уставился на пышный куст чайных роз. Орлова онемела. Что это было? Похоже, она только что получила предложение стать его агентом или ей показалось. Орлова смотрела на изучающего розы старого приятеля и не знала, смеяться ей или плакать. Он сам-то понимает, что ей предлагает. Впрочем, вид у статского советника был самым невинным. Ох, ну и поросенок же! Следовало поставить его на место. Николай Саныч, мы впрямь давно не встречались. Может, вы не знаете, что я состою на службе у императрицы матери? Мария Федоровна очень добра ко мне. Надеюсь, что судьба даст ей долгие годы жизни, а я останусь при ней. «Мое единственное желание в своей жизни ничего не менять», — твердо сказала Орлова. Вольский поднял на нее глаза, и на его лице появилось простовато умильное выражение. С таким медвежата на ярмарке выпрашивают у зрителей сахар. «Вдовствующая императрица, дама выдающихся талантов», — провозгласил дипломат. «Все удивляются, как она везде успевает». Ведь и в благотворительности, и в политике сильна. Да и царской семьей правит. Такой государыне служить – большая честь. Вот именно, – отозвалась Фрейлина и засмеялась. Уж больно забавно выглядел Вольский со своими ужимками. Статский советник тоже расхохотался и честно признал. «Простите, великодушно, Агафья Андреевна, я должен был попробовать». У меня таких, как вы, нет. Как можно было на него обижаться? Орлова махнула рукой и перевела разговор на менее острую тему. «Зачем вы привезли ко мне Черкасского?» «Я скоро возвращаюсь в Россию. А здесь еще непременно возникнет много сложностей. Не откажите в любезности, разрешите князю Николаю заезжать ко вам иногда на чашку чая. Просто поговорить». «Но...» Я не люблю давать советы. Да и не нужно. Просто выслушать мнение человека, покритиковать его точку зрения или, наоборот, согласиться с ней. Это ведь не совет. Вольский вновь скорчил умильную мину и попросил «пожалуйста». «Ну как такому откажешь?» Скрывая смешок, Орлова фыркнула и согласилась. «Ладно, пусть заезжает, но только есть одно условие». «Он должен звать меня Агатой Андреевной, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Смущенный взгляд старого дипломата подсказал, что Орлову поняли так, как нужно. Вольский поблагодарил ее за неоценимую помощь, и вскоре экипаж визитеров уже катил обратно в Париж».